Номер 54. Строительные блоки Вселенной. Туманности. Туманности — вот что вызывает особое восхищение астрономов, как начинающих, так и опытных. Туманности представляют собой светлые или темные, яркие или не очень, переливающиеся с самыми разными оттенками области звездного неба. Они могут принимать самые причудливые формы, о чем можно судить по названиям. Туманность, конская голова, кошачий глаз, песочные часы, крабовидная туманность, шлем Тора. Эти громадные облака из газа, пыли и плазмы могут служить либо колыбелью для будущих новорожденных звезд, либо кладбищем для тех светил, чей жизненный цикл завершился. Из вещества туманностей, преобразовывающегося под воздействием гравитации, температуры и времени, образуются все объекты Вселенной, от звезд и планет до галактик и великих стен. Темные туманности — это непрозрачные облака, по большей части состоящие из пыли не излучающие собственный свет и поглощающие свет близлежащих объектов. Эмиссионные туманности содержат большое количество газа, разогретого до высоких температур. Газ испускает ультрафиолетовое излучение, поэтому эти туманности светятся. Они самые яркие и разноцветные из всех. Отражательная туманность — Сама не излучает свет, но прекрасно отражает те лучи, что доходят до нее от ярких светящихся объектов. Планетарными туманностями называют то, что остается в конце жизненного цикла среднестатистической звезды вроде нашего Солнца. Такая туманность имеет форму, близкую к шару. Она состоит из газа и обломков звезды в центре. Последний вид туманности — остатки сверхновой. Это облако материи, которое долго рассеивается в пространстве после того, как звезда взорвалась.